Глава 9. Новая эра. В начале 2023 года ведущему инженеру Blizzard Брайану Бирмингему позвонил менеджер и сказал, что ему придется занизить оценку годовых показателей одного из его подчиненных. Бирмингем, уважаемый в команде ветеран и глава разработки World of Warcraft Classic, сказал, что его это не устраивает, но менеджер ответил, что такая мера необходима, нужно вписываться в квоту. Клодин Нотон ушла из Activision Blizzard в 2021 году. Руководители Blizzard были уверены, что после их масштабного сопротивления, включая подписанное Бирмингемом и многими другими письмо, им удалось отклонить продвигаемую Клодин систему группового ранжирования. В последние два года они полагались на цифры скорее как на указатели, нежели квоты. Но вот теперь Бирмингему сообщили, что каждой команде нужно отмечать определенный процент сотрудников как «развивающихся», тем самым отражая их положение в самом низу иерархии. Взбешенный Бирмингем сообщил коллегам, что тем же вечером начнет искать новую работу. «Это чудовищно неэтично и неэффективно», — говорит он. «Сначала вводить всю эту сложную систему, заставлять нас тщательно выбирать рейтинги, а затем менять их, основываясь на каких-то произвольных квотах». Той же ночью ведущие разработчики World of Warcraft устроили экстренную видеоконференцию, чтобы обсудить эту систему. Разгоряченный Бирмингем отключился посреди встречи, заявив, что планирует уйти в отставку. В течение нескольких часов коллеги пытались убедить его передумать. Но утром он выяснил, что процедура увольнения уже запущена отделом кадров. Он отправил коллегам большое письмо, чтобы разъяснить ситуацию, в котором подчеркнул, такая политика подталкивает сотрудников соперничать и саботировать чужой труд, разжигает желание найти слабую команду, чтобы стать в ней лучшим работником, и в конечном счете подрывает доверие и изживает творческое начало. После 17 лет в стенах компании Бирмингем заявил, что больше не может это терпеть. Если эту политику не отменят, значит, той Blizzard Entertainment, в которой я хочу работать, больше не существует. Спустя несколько минут Бирмингем обнаружил, что его лишили доступа к серверам компании — Он чувствовал смешанные эмоции, переживания за будущее финансовое благополучие, гордость за то, что встал на защиту команды, сожаление о том, что не смог ее защитить. «Я скучаю по возможности работать над такими крутыми проектами, но сейчас я бы тоже не стал устраиваться в компанию, которая ранжирует сотрудников», — говорит Бирмингем. «Чего бы я хотел? Чтобы все это было неправдой. Тогда я бы снова мог работать в Близзард». Случай с Бирмингемом стал первым красным флагом для Лесли Салливант, которая присоединилась к команде World of Warcraft всего несколькими неделями ранее. Она мечтала о работе в Blizzard с тех пор, как впервые подсела на игру в старшей школе, но год за годом ей отказывали, пока однажды с ней не связался специалист по найму. Даже недавние проблемы Blizzard с культурой не отвадили ее от желания заполучить должность в компании, создавшей столь любимую ею игру. Прежде чем принять предложение, она провела разведку, поговорив с нынешними и бывшими членами команды World of Warcraft. «Казалось, они действительно навели порядок и взяли на себя ответственность после того судебного иска», — говорит она. «К тому же меня нанимали на руководящую должность, и мне было легче думать, ну, чего я там не видела. Все будет хорошо». Перед подписанием договора Салливанд уточнил у отдела кадров порядки в отношении удаленной работы в условиях спада пандемии. Она жила в Лос-Анджелесе. Поездка в Ирвайн занимала не менее полутора часов в каждую сторону и могла стать потенциальным препятствием. Лесли была беременна и собиралась рожать второго ребенка, а вскармливать его грудью в офисе было бы хлопотно. Я получила такой письменный ответ. «Все решает твой менеджер», — вспоминает она. Было понятно, что Близард в какой-то момент попросит сотрудников вернуться в офис, но детали оставались неясными. Я восприняла это так. «Отлично, значит, я смогу договориться со своим менеджером». А спустя месяц после того, как Салливанд присоединилась к компании, Близзард сообщила сотрудникам, что они обязаны работать в офисе как минимум три дня в неделю. И blizzard была в этом требовании не одинока. Компании по всему миру, в каждой индустрии, несколько лет позволяли сотрудникам работать из дома, а теперь шли той же тропой. Защитники удаленной работы заявляли, что она улучшает продуктивность, позволяя не тратить время на дорогу и защищает от непредсказуемых увольнений хотя бы тем, что людям не приходится менять ради них всю свою жизнь. Удаленка также помогла Близзард решить проблему, которая мучила компанию десятилетиями. Теперь все, кому не хватало денег на жилье в Ирвайне, могли поселиться в более доступном городе. С другой стороны, президент Близзард Майк Ибара настаивал, что встречи с коллегами способствуют коллективному творчеству что работающие из дома новички не получают должного менторства и что совместная работа в одном месте идет на пользу настроениям и лояльности сотрудников. Он хотел вернуть большинство штата Близзард в Ирвайн, предложив сотрудникам гибридный график – два дня дома, три дня в офисе. И Ибара заявил, что данные компании указывали на значительный прирост продуктивности в периоды, когда сотрудники работали в кампусе. Но в качестве компромисса позволил каждой команде оставить 20%, а затем и 30% штата на удаленке. Кто именно может работать из дома, решали главы отделов. Но раздражение сотрудников лишь выросло, когда они узнали две вещи. Во-первых, Blizzard не достигла целевых показателей выручки в прошлом году, поэтому им выплатят лишь 58% премий. А во-вторых, Blizzard собралась перераспределять премии в пользу команд, которые выпускали наиболее успешные продукты. Именно это годами пытался провернуть котик. С нарастанием проблем в феврале 2023 года Ибара организовал всеобщее собрание. Он заявил, что переход на гибридный график — это уже компромисс в пользу сотрудников. «Для бизнеса было бы лучше, если бы мы находились здесь 5 дней в неделю, как до пандемии», — сказал он. По ходу собрания сотрудники принялись ворчать. Комментарии Ибары казались им неудовлетворительными, а порой даже оскорбительными. Когда ему сказали, что компенсации и рост зарплат не соответствуют уровню инфляции, он ответил, что его команда прорабатывает варианты, чтобы улучшить картину. «И мы также рассматриваем варианты перестановок на должностях», добавил он. «Некоторые должности существуют не для того, чтобы их долго занимал один человек». Последняя фраза вызвала бурю негодования. Конечно, отделы контроля качества или работы с клиентами часто воспринимались лишь ступенями карьерной лестницы, но множество сотрудников занимали свои должности десятилетиями. Разве бизнесу не пойдет на пользу, если их опыт сохранят и вознаградят? Затем у Ибара спросили, когда самые высокооплачиваемые сотрудники урежут свои зарплаты, чтобы помочь подчиненным. Если вы думаете, что управленцы зарабатывают кучу денег, а их подчиненные нет, значит, вы верите в небылицы. При этом пакет компенсации управленцам Activision Blizzard за 2022 год включал 7 282 786 долларов президенту Дэниелу Алегре, 11 242 362 доллара административному директору Брайану Булатао и 12 87 986 долларов Армину Зерзе. После собрания сотрудники не стеснялись в выражениях. Некоторые ветераны компании говорили, что в Blizzard еще никогда не было так погано. «Бывал я на совещаниях, где нам объявляли об отмене игры, и даже после них мне было веселее», — сказал один из разработчиков. Ибара разослал по компании разъяснительное письмо, в котором написал, что не сумел выразить свою приверженность прозрачности в более продуманном тоне и вел себя грубо и пренебрежительно. Для Салливанд собрание стало окончательным признаком того, что Blizzard, некогда компания ее мечты, оказалась для нее неподходящим местом. «В тот день я подала заявку в Netflix», — признается она. Спросив начальника об удаленной работе, она узнала, что команда уже достигла разрешенного потолка сотрудников на удаленке. В июне, спустя полгода после прихода в Blizzard, Салливанд уволилась, сказав и Барри, «Может, я бы и пришла на работу в офис, но точно не ради тебя». Некоторые сотрудники недоумевали от настойчивости Blizzard в попытках вернуть сотрудников в офис. Неужели Барра и впрямь верил, что потеря ветеранов компании стоит того, чтобы просто заполнить рабочие столы? Не было ли это мягкой формой увольнения, сокращением расходов, без сопутствующих этому дополнительных затрат? Еще больше вопросов возникло летом, когда некоторые сотрудники Blizzard прибыли в кампус, где им сказали, что обустроенных рабочих мест для них нет и при этом некоторые их коллеги вообще не пришли. Иногда менеджеры намекали, что на самом деле никто толком не проверял, находились ли они в офисе, выговоренные вторники, среды и четверги. Все больше и больше людей уходили в отставку из-за группового ранжирования, а комментарии и бары лишь подливали масло в огонь. Становилось очевидно, что не стоит ждать резкого скачка репутации этой компании. 5 июня 2023 года Blizzard выпустила Diablo 4. Для компании это был крайне необходимый в тот момент триумф. Игру ждали высокие оценки критиков и, предположительно, коммерческий успех. В пресс-релизе Blizzard сообщила, что игра побила рекорды и заработала 666 миллионов долларов. Но о прибыльности не сказала ни слова. Позже компания заявила, что Diablo 4 привлекла более 10 миллионов игроков. Разработка Diablo 4 была долгой, изнурительной и полной катастроф. Директора и главного дизайнера игры уволили на фоне калифорнийского иска. Сюжет несколько раз переписывали с нуля, а команде на протяжении первых лет разработки постоянно не хватало рук. Затем в нее внезапно набрали целую кучу новых людей, что вызвало отдельную волну проблем. И все же фанаты в большинстве своем были довольны. Игра выглядела прекрасно и выделялась на фоне предшественниц большим открытым миром с множеством второстепенных заданий и временных событий позволявших игрокам вместе сойтись в битве против огромных врагов. Подобно Overwatch 2, косметические предметы в Diablo 4 стоили немало. Как заявлял заголовок с сайта IGN, «Теперь, когда Diablo 4 вышла, мы увидели истинный ужас в ее дорогущих микротранзакциях». На этот раз Blizzard всячески стремилась избежать очередной десятилетней паузы между релизами Diablo. Еще до конца разработки Diablo 4 команда набросала план по выпуску нового контента, начинавшийся с первого дополнения «Vessel of Hatred». Это была часть нового масштабного подхода компании к поддержке игр на более постоянной основе. Спустя пару лет Blizzard претерпела крупные преобразования. Теперь ее команда отвечали не за конкретные игры, а за целые франшизы. Вместо того, чтобы отдавать их в руки кого-то из управленцев, каждый, включая Warcraft, Diablo и Overwatch, назначили генерального менеджера. Каждая из команд нанимала сотни сотрудников для поддержки уже выпущенных игр и разработки новых. Котик годами добивался такой структуры, основываясь на успехе серии Call of Duty, в которой команды работали над новыми играми параллельно, обеспечивая предсказуемый график релизов. Генеральным менеджером Diablo стал Рот Фергюсон, продюсер с богатым опытом, работавший над такими франшизами, как Gears of War, и имевший репутацию человека цепкого и ориентированного на результат. Под управлением Фергюсона Diablo 4 обзавелась планом на ближайшие 10 лет. Одна команда работала над патчами и новыми сезонами, а все остальные разрабатывали два следующих дополнения и новую игру, которая еще не обрела свою форму. Разделение не было строгим, и в преддверии дедлайна народ часто переключался на самые срочные задачи. Но разработчики все же надеялись, что новая структура будет более эффективной и предсказуемой. За Overwatch взялся Уолтер Конг, который контролировал выпуск новых героев и контента для Overwatch 2, а также новые проекты, включая мобильную версию франшизы. Подразделение Warcraft возглавил Джон Хайт, выступавший директором по производству Reaper of Souls и перешедший затем в команду World of Warcraft. Хайт вознамерился достичь того, что Blizzard пыталась провернуть уже более 10 лет, чаще выпускать дополнения к World of Warcraft. Летом 2022 года Blizzard выкупила игровую студию из Бостона, штат Массачусетс, под названием «Пролетариат» и присоединила ее к команде World of Warcraft, уже насчитывавшей сотни сотрудников. Новейшее дополнение Dragonflight хорошо приняли как игроки, так и критики. Примечание редактора Пресса и правда осталась довольна, а вот с игроками все немного сложнее. Пользовательский рейтинг дополнения на Metacritic составляет 5 из 10. На релизе Dragonflight обернулась еще одним скандалом в соцсетях. Некоторых геймеров возмутило, что теперь в игре продвигаются определенные социальные сигналы. «Не могу не поразиться тому, как пригоршня свежих идей и значительные улучшения старых наработок смогли вдохнуть новую жизнь во флагманскую игру Blizzard», — написал один обозреватель. Сразу после релиза Dragonflight в Blizzard вернулся любимый в компании ветеран Крис Медсон, чья заразительная взрывная энергетика сыграла ключевую роль в создании столь многих франшиз. Медсон ушел в отставку в 2016 году, вскоре после релиза Overwatch, сказав в подкасте, что его преследуют панические атаки и постоянная тревога. Отчасти это было вызвано провалом проекта Тайтан, и хотя он не говорил об этом публично, по словам знакомых с его образом мыслей людей, важную роль в его увольнении сыграли и напряженные отношения с Робом Парда. После ухода из Близзард он проработал несколько лет над настольными играми и другими небольшими творческими проектами, но никогда окончательно не обрывал связи с компанией, периодически заглядывая в офис, чтобы озвучить тралла из World of Warcraft или других ключевых персонажей. На протяжении 2022 года он говорил разным коллегам, что подумывает о частичном возвращении. К началу 2023 года Мэтсон вернулся в компанию на полную ставку и стал исполнительным творческим директором World of Warcraft, разрабатывающим сюжет игры на десятилетия вперед. К лучшему или к худшему, большая часть старой культуры Blizzard ушла из компании за последние годы. Но возвращение Мэтсона означало, что не все потеряно. К лету 2023 года десятки стран уже одобрили слияние Microsoft и Activision Blizzard. Его бы уже давно объявили готовым делом, но возникли два препятствия. Одним была Федеральная торговая комиссия США, возглавляемая неутомимой Линой Хан, которая настаивала на более строгом соблюдении антимонопольных законов. Но во время судебных прений в июле ее команда не сумела убедить судью в незаконном характере сделки. Во многом из-за того, что Xbox взяла на себя обязательство продолжать издавать игры серии Call of Duty на конкурирующих платформах PlayStation как минимум в ближайшие 10 лет. А после поражения Федеральной торговой комиссии и второе препятствие ушло с пути. Регулятор Великобритании смягчил свою позицию и согласился одобрить сделку в обмен на ряд незначительных уступок. Утром 13 октября 2023 года Blizzard официально присоединилась к организации Xbox, а Warcraft и Diablo выстроились в ряд с такими франшизами, как Halo, Fallout и Doom. Вскоре после закрытия сделки глава Xbox Фил Спенсер прилетел вырван в рамках мирового тура по Activision Blizzard. Команды приготовили для него презентации, как делали в прошлом для котика, но их нового босса не интересовали слайд-шоу. Он хотел собственноручно опробовать их игры, включая мобильную новинку Warcraft Rumble, и поговорить с сотрудниками, которые выстроились в очередь, чтобы сделать с ним селфи и задать вопросы. Они пытались показать, что хотят как следует с нами познакомиться, сказал Джон Хайт в интервью Bloomberg. Нам как будто говорили, мы приехали не для того, чтобы диктовать свою волю. Лучше скажите, чем мы можем помочь. Это было потрясающе. Несколько недель спустя около 20 тысяч фанатов и сотрудников Blizzard собрались в Анахайме, штат Калифорния, на Блискон. Первый со времен пандемии ковида, судебного иска, поглощения и других бед, через которые Blizzard прошла за последние годы. Компания анонсировала новых героев для Overwatch 2, первое дополнение для Diablo 4 и, в качестве сюрприза, сразу три следующих дополнения для World of Warcraft подчеркивая таким образом, что желанный ускоренный выпуск контента наконец может стать реальностью. Работая под началом недавно пришедшей в компанию Холли Лонгдейл, первой женщины среди исполнительных продюсеров в истории Blizzard, разработчики уже сумели сократить срок между выпуском обновлений. Звездой шоу был Мэтсон, появление которого на сцене встретили громкими аплодисментами. Как и на прошлых фестивалях BlizzCon, он потребовал зал поддержать шумом свою любимую фракцию из World of Warcraft, «Орда!» прокричал он. «Альянс!» Нехватка этого человека на последних фестивалях ощущалась крайне остро, и эта сцена во многих смыслах казалась возвращением к норме. На втором этаже бизнес-центра Ален Адам встретился с женой, сыном и дочкой, семьей, ради которой он однажды ушел из Близард, и устроил им прогулку по мероприятию. Даже он должен был признать, Близзард стала совсем другой — Компания больше не считалась одним из лучших мест для работы в индустрии или одним из любимых брендов в мире видеоигр. И коробку с камнями, на которой отпечатан логотип Blizzard, как в прежние годы, никто бы уже не купил. Но при взгляде на обсуждающих будущее World of Warcraft фанатов, можно было найти поводы для надежды на лучшее. Для Microsoft Blizzard была маленьким винтиком в машине на триллионы долларов. Теперь перенос новой Overwatch или Diablo не потребует одобрения совета директоров и не обрушит акции компании. Тем, кто выпускает Windows и Office, не нужно полагаться на ежегодный выпуск новых игр, чтобы оправдать прогноз по прибыли. Больше никаких требований предсказуемого роста каждый год. Под руководством Фила Спенсера отдел Xbox стал известен тем, что дает своим студиям достаточно независимости для принятия собственных решений. Фил сказал Майку и Барре, что собирается поступить с Близзард также. «Иногда в Activision Blizzard у меня, честное слово, возникали мысли, а почему мы позволяем заправлять этим какому-то случайному человеку?» говорил и Барре в интервью Bloomberg. «Теперь, как мне кажется, от нас ожидают, и я полностью беру на себя эту ответственность, что мы будем управлять студией, поддерживать настроение в коллективе, мотивировать сотрудников, позволять им притворять в жизнь свое творческое видение». Тем самым мы укрепим культуру, которая способствует творчеству, и я буду стоять за это горой». Тем временем в Анахайме фанаты впервые встретились друг с другом за последние 4 года и обнимались так, словно увидели старых приятелей по гильдии из World of Warcraft. Кто-то из посетителей вырос на Warcraft, Starcraft и Diablo. Были и более молодые фанаты, вероятно, познакомившиеся с творчеством компании через Хардстоун или Overwatch. Все собрались там из-за того, что Blizzard сумела создать за три последних десятилетия. Не смыкая уставших глаз, они проводили бессонные ночи в рейдах на короля Лича или истребляли орды вопящих зергов. Ален Адам и Майк Морхейм всегда верили в уникальное свойство видеоигр — объединять людей. И теперь, даже после всего, что пережила их компания, BlizzCon подтверждал эту гипотезу. В родном Ирвайне рабочие готовились убрать бронзовые таблички с ценностями компании, расположенные вокруг знаменитой статуи Орка, и заменить их на новые. Более года разнообразный совет сотрудников Blizzard пытался переосмыслить старые ценности для новой эпохи. Вместо восьми их стало пять. Первая. Во имя любви к игре. Вторая. Со страстью к величию. Третья. Вместе мы сильнее. Четвертая. Сила в разнообразии. Пятое. Любопытству нет границ. 29 декабря 2023 года был последний день Бобби Котика в роли главы Activision. С тех пор, как он возглавил Медиа Медиагенек, прошло почти 30 лет. Остальные его подручные, включая Армена Зерзу, покинули компанию в последующие месяцы. В письме к сотрудникам Котик написал, что «глубоко благодарен людям, которые неустанно вносили свой вклад в создание этой компании и которые наверняка продолжат приносить людям радость и объединять их силой игр». Ответы его бывших подчиненных на это письмо, опубликованные в соцсетях, звучат куда менее ласково. «Близзард вот-вот должно было стукнуть 33 года. У компании появился новый владелец, новый набор игр и новая заявленная миссия». Когда сотрудники вернулись на работу, воодушевленные и возбужденные пережитом на Блескон, готовые войти в новую для компании Эру, было легко почувствовать то, чего в Ир войне не хватало уже очень долгое время — надежду. А затем все это рухнуло.